Глава вторая Казалось бы, праздник романтики и летающих поросят — самый неподходящий день для посещения склепа. Но пока я бежала туда, успела дважды столкнуться с другими студентами. Одна парочка просто целовалась, сидя на перилах, другие приносили друг другу клятвы в вечной любви, минимум до конца семестра, прямо под дверью с черепами и поверженным филчем. «Ах, как я люблю тебя, милая! И я люблю тебя, пумпусик!» Сплошное сотрясание воздуха. Меня чуть не стошнило розовыми соплями, пока ждала Зафикуса окончания их лабызаний. Так и хотелось крикнуть ей: "Эй, милая, если ты восторгаешься жмотом, который на любой день притащил тебя к склепу, нужно что-то делать с самоуважением". Зато у неё есть парень и достаточно мозгов, чтобы не делать того, что собиралась сделать я. Может, это как-то связано? Устроенная ей личная жизнь избавляет от мысли украсть тело ректора. дождавшись, пока они поцелуются и обнадёжат друг друга потоком лживых и сладких обещаний, а после наконец уберутся отсюда, я подошла к двери и осторожно прощупала её простейшим заклинанием. Защитные чары в склепе запускались после 8 вечера. Считалось, что каждый может зайти сюда, проникнуться атмосферой, пообщаться с великими магами прошлого и исполнить один из студенческих ритуалов по привлечению удачи перед экзаменом. Но сейчас дверь в склеп закрыли на обычный навесной замок от подгорных мастеров. Я быстро оглянулась, проверить, не смотрит ли кто. После вытащила из причёски шпильку, чуть согнула край, добавила невидимку и втиснула их в замочную скважину. Дальше пришлось действовать на ощупь и по памяти, самую малость помогая магией. Дужка замка отлетела внезапно, и с таким звуком, что я вздрогнула. Коридор по-прежнему пустовал. Зато путь к ректору МакГрату был свободен. Я быстро шмыгнула за дверь и прикрыла её за собой. Вечером атмосфера в склепе стала более зловещей. Он находился глубоко под землёй, и солнечный свет сюда не проникал. Но статуи и саркофаги, слабо подсвеченные снизу, днём и в окружении толпы однокурсников, и ночью, когда бредёшь здесь одна, воспринимались совершенно по-разному. Второй ректор, павший в битве с драконами, зловеще щурился — поджимаем раморные губы Он полностью сгорел в пламени. Осталось только кольцо, которое сейчас поблёскивало на пальце статуи. Пятому ректору повезло чуть больше. Его выплащала целая кисть, выставленная сейчас в витрине рядом с его портретом. Тринадцатый же сохранился почти идеально. Его тело целиком застыло в янтарной броне, которую полагалось стереть перед зачётами. Конечно, не все руководители нашей академии заканчивали так плохо. Многие мирно уходили на пенсию, но они и не удостаивались места в этом склепе, который создали специально для Маграта. Вот с его смертью было многое неясно. Ректор якобы испытывал одно особенно мощное заклинание, но не справился с потоками энергии и перегорел. Как такое могло случиться с архимагом, разменявшим четвёртую сотню лет, загадка. Тем более ходила легенда, что Маграт не умер, а Он только создал видимость этого и обещал вернуться, если вдруг объявится Фильч и его последователи. Я в такие сказки не верила. Но вот сейчас, стоя рядом с саркофагом, казалось, что ректор смотрит на меня пустыми глазницами и улыбается отсутствующими губами. Тело маграта мумифицировали, нарядили в парадные доспехи и оставили лежать в саркофаге со стеклянными стенками, а вот крышка была каменной. Магистр Салли так торопился разнять нас с Уиллом, что не задвинул её на место. «Будто специально для меня. Протяни руку и забирай необходимое». Я минут пять собиралась с духом. Потом протянула руку, зажмурившись от страха и волнения, и прикоснулась к пальцам Маграта. Те оказались очень холодными, но сухими и совсем не противными на ощупь. Затянув почти беззвучное «и-и-и-и», я обхватила их покрепче, и дёрнуло на себя. Но выглядевшие такими прочными соединения костей распались, и рука ректора оказалась у меня. Несмотря на все часы практики по некромантии и патологической анатомии, хотелось выбросить её подальше. Но тогда уил окажется прав, и мне придётся терпеть издевательства однокурсников до окончания учёбы. Я бросила руку на мозаичный пол и потянулась за второй, отделившейся так же легко. Кучка из частей ректора постепенно росла. Добывать их из доспехов становилось всё тяжелее. Но во мне наконец-то проснулся профессионализм. Мало разобрать маграта на части, его надо будет ещё и правильно собрать. А для этого нужно ничего не потерять. Подходящего мешка под рукой не было, как и моего рюкзака, оставшегося у Гарисона. Поэтому пришлось завязать горловину своего джемпера узлом и переместить кости в него. С черепом и руками всё прошло гладко, а вот таз и грудная клетка занимали слишком много места. Берцовые кости торчали двумя палками. В конце концов я запихнула их внутрь грудной клетки, как и другие длинные кости, кое-как, собрав все части ректора в компактную кучку и завязала рукава джемпера для надёжности. Правда, берцовые кости и позвоночник всё равно торчали, а череп пришлось вынуть и нести в руке, но это уже такие мелочи. На всякий случай я ещё раз проверила внутренности доспехов. Нашла там одну тоненькую и непонятную кость и забросила её к остальным. После поправила куски стали, создавая видимость, что внутри них не пусто, и пошагала к выходу. Кости громыхали друг об друга внутри джемпера и норовили высыпаться наружу. Череп ехидно скалился. как будто намекал, что если меня поймают со станками прославленного ректора, то без лишних разговоров вышвырнут из академии, и никакие издёвки однокурсников уже не будут иметь значения. С другой стороны, тот же Маграт в наставлениях для будущих студентов учил, что истинный маг должен всегда находиться в поиске новых путей решения возникающих проблем. А похищение ректора самый новый из возможных путей. Я первый, кто додумался до этого за прошедшие 700 лет. Но по правде сказать, через пролив Виверн тоже никто не плавал на самодельном плоту. Это считалось невозможным, так что я во многом новатор. По пути к кафедре мы с Магратом, который теперь скалился у меня под мышкой, так никого и не встретили. А замок на этой двери оказался ещё проще, чем на склепе. Пока я открывала его, кости рассыпались. Пришлось заново сгребать их в джемпер, а после тащить в аудиторию к специально оборудованной площадке для подъёма нежити. На высокоранговую она не была рассчитана, а рассыпающийся от простейшего заклинания скелет мне был не нужен, поэтому пришлось импровизировать. Я замазала часть знаков чёрным воском, начертила новые, расставила свечи в другом порядке, извела треть запасов кровиного порошка магистра Салли, но смогла соорудить нечто похожее на круг призыва архилича. Осталось только разместить в его центре останки Маграта и произнести сложное заклинание. Но, поддатливый в разборке, ректор оказался весьма сложным в сборке. Кости никак не желали становиться на положенные им места и приклеиваться на специальную смолу. Одна левая ступня, рассыпавшаяся от непочтительного удара о пол, отняла у меня полчаса времени. Затем ещё столько же ушло на другие кости, а одна, та самая тонкая, так и осталась без места. Я даже специально сходила за анатомическим атласом, Но так и не нашла места, куда она должна крепиться. Поэтому просто выбросила куда подальше. Архелич настолько мощная и нежежить, что сможет исполнить мой приказ и с большими повреждениями. После я ещё раз проверила правильность начерченной схемы расстановки свечей и прочего, вытащила листок с заклинанием и начала читать его. Язык перводней всегда давался мне с трудом. Они говорила, что правильное произношение их певучих слов должно идти от сердца. а не из глубин гортани, как у меня. Но для магии важнее не произношение, а вложенная сила, которая у меня была порядком. «Теперь ты восстанешь», — строго произнесла я, «и будешь служить мне, а еще отправишься и найдешь тех, кто вложил в твои руки открытку с моим именем, и жестоко...» Архиелич — слишком серьезная нежить, обычный студент с ней не справится, А преподаватели или стражи академии могут и не успеть. Да и вообще, возмездие должно быть адекватно деянию. И жестоко, и пристыдишь их, и напугаешь. Востань, затянула я, вливая в магический круг всё больше и больше энергии. Но ректор остался лежать на каменном полу, в то время как в дверь заколотили. Тейт, Филчи в Гаррисон, и здесь меня нашёл. Тейт, открой, надо поговорить. Завтра поговорим. Попыталась я отделаться от Уила, но он не уходил и продолжал кричать. Завтра будет поздно, Тейт, открой, надо обсудить кое-что важное. Со вздохом я приоткрыла дверь и протиснулась в неё так, чтобы у Гарисона не было шансов заглянуть в аудиторию. Выкладывай поживее. Он скривился, а после протянул мой рюкзак. Затем ещё раз пригладил волосы, вздохнул и выпалил: "Так как ты девушка, даже с ногами и при отличными Ого! Как бы ни взначай я вышла в коридор и захлопнула дверь. Если Уилл прознает о моём маленьком костяном секрете, можно будет сразу же собирать вещи, весло и перебираться обратно к дядешке Петеру. И моя фанатка. Ты себе льстишь. То я решил пригласить тебя в кафе. Но там мороженка, шоколад, тающие маршмеллоу в форме поросят, в общем, полный комплект празднования Любови дня. Возможно, мы будем держаться за руки и поцелуемся в конце свидания. М-а, если в кафе зайдут наши одногруппники, то ты быстренько выльешь что-нибудь мне на голову, чтобы никто не подумал, что мы вместе. Тёмная проматерь. Да я сейчас сделаю из него ещё один скелет и подкину на место маграта мороженку там. Фильче мне в жёны. Какие же у тебя глаза. Он поправил очки и так близко склонился к моему лицу, будто хотел поцеловать. Отступать было некуда. И губы Сочные пухлые, такие рисуют крупно для мужских журналов. И скулы. О, Тейт, почему я не разглядывал тебя раньше? В причёске, правда, будто птицы гнёзда свили, но это дело поправимое. Да пошёл ты. Очень хотела пнуть его по ноге, но потом вспомнила, что у нашей футбольной команды и без того всё плохо. А если травмировать их капитана, то на ней можно будет поставить крест. Так что пощёчина — это было не просто возмездие, а признание в любви к родной академии. Уилл слегка дёрнулся, восхищённо присвистнул, но так и не отодвинулся. Напротив положил руку на талию и повёл ниже, к бедру. «Согласись, Тейт, ты бы тоже не хотела пойти в кафе с парнем, у которого будто два шерстистых вывольня на голове спаривались. И не буду я выливать на тебя мороженое, не выдумывай. Это скорее в твоём стиле». А вот это было наглой ложью. Я ещё ни разу ни на кого ничего не вылила. Гаррисон же склонился ещё ниже, почти дышал мне в губы, прижимал к двери, а вокруг все эти цветочки и поросятки, правда чёрные, под цвет кафедры некромантии. «Брось, никто не хочет одиноко поднимать трупы в любовь и день», прошептал он, после резко надавил на ручку двери и втолкнул меня внутрь аудитории. Отпихнуть парня, который раза в полтора-два тяжелее меня, не вышло. как и на ходу придумать, что внутри круга делает почивший ректор. С другой стороны, он же не подписан. Возможно, это обычный учебный скелет, плохо очищенный от плоти, а я тренируюсь перед грядущим зачётом. Логично? Логично. Но оглядываться я всё равно не спешила. Надеюсь, ты никого не пыталась здесь поднять. Уилл навис над переделанным мною кругом и ещё сильнее прищурился. Теперь неудивительно, что он постоянно не в попад отвечает на занятиях, Этот слепой крот просто не видит ничего дальше своей тетради. Как же тогда он играет в футбол? Или пользуется каким-то временным лечебным заклинанием? Но главное другое. В центре круга было пусто. И если кости маграта не унесло сквозняком, то у меня будут большие неприятности. Нет, конечно. Признаваться было глупо, тем более Гарисуну. Поэтому я сложила руки на груди и села на парту. Тренировалась чертить круг для костяного дракона. Просто никогда больше не выдумывай магических схем, Тейт. Это не твоё. Уилл схватил тряпку и начал с остервенением тереть начерченные мною знаки, а после погасил свечи и пихнул в мою сторону скребок для воска. Помогай, давай. Так и кажется, что скоро сюда без всякого призыва прилезет какое-нибудь древнее зло. Я вздохнула, подошла к Уиллу и тоже опустилась на четвереньки, чтобы соскрести чёрный воск. Неплохо было бы здесь прибраться. чтобы магистр Салли ничего не заподозрил, а скелет можно поискать и позже. И что тебе не нравится в моих схемах? Сама знаю, как они далеки от совершенства, но быть так близко от Гариссона и не спорить с ним выше меня. А то наш король футбола, кажется, разглядел не только мои глаза и скулы, но и кое-что в вырезе блузки. У меня всегда с первого раза получается призвать нежить, потому что силы бухаешь чересчур много, но это небезопасно. можно призвать слишком сильную нежность, которую не сможешь контролировать. Искреби сильнее, знаки нельзя замазывать. Он повернулся поближе, положил руку поверх моей и помог сильнее надавить на скребок. Поза у нас вышла двусмысленная даже для любви дня. А уша аудитории некромантии такую точно не видела. Хотя, и что вы здесь делаете, молодые люди? рявкнул на нас какой-то незнакомый мужчина в халате лаборанта. Я немедленно повернула к нему голову, в то время как Куил не подумал менять позу и всё так же скрёб воск. Предотвращаем явление древнего зла, весело отозвался он. Благое дело, согласился с ним мужчина, также опустился на четвереньки и руковом стёр ближайший к нему знак. Не припомню такого среди преподавателей или лаборантов. Слишком молодой, смозливый и светловолосый как Куил, и комплекции они схожи. Я такие паладины с агитационных плакатов, призывающих вступить в воинство света. Гарисона с его внешностью без вопросов взяли бы и в королевскую гвардию, будь у него хотя бы немного больше магических сил. А вот незнакомец был мутным типом. Его аура толком не прощупывалась. Направленность сил и то разгадать сложно. И волосы у него оказались подстрижены коротковато для паладина, но и не армейским ёжиком. Зато глаза такие же небесно-голубые, как у Уила. А в ответ на его улыбку хотелось улыбнуться самой. У ректора Макграта на прижизненных портретах была такая же, правда, она чаще пряталась под длинной бородой, а лицо растекали морщины, но сам типаж точно как у этого лаборанта. Из любопытства я вытянула шею, чтобы разглядеть его ноги, но те прятались под синими штанинами и шлёпанцами. Носков не было, это точно, но это не аргумент. «Возможно, у этого лаборанта ступни потеют. Или не нашлось пары одного цвета. С магистром Салли вечно случались подобные недоразумения». «Почему мне кажется, что я вас раньше и видел?» — озвучил мои сомнения Уилл. «Но как будто бы с другой прической». «Это вряд ли. Я перевёлся из Сапфорской академии, по запросу вашего ректора. Правда, ещё не обустроился здесь. Зато уже нашёл названную дочь мою Лиззи». Тот он улыбнулся ещё шире, пододвинулся ко мне и обнял за плечи. От неожиданности я села и попыталась подать Уилу знак, чтобы вмешался и спас меня от сумасшедшего. Но с тем же успехом можно было просить помощи у висящего в углу учебного скелета. Что-то не припомню никаких названных папочек, пробормотала я, подтягивая к себе поближе рюкзак. Тот весил столько, что получишь по голове мало не покажется и без всякой магии. Конечно, Ты же была такой крохой, постоянно таскала за собой плюшевого бусю, такого розоватоваго непонятного зверя без одного глаза, и даже на тренировке с ним ходила. Правда, никак не могла совладать с учебным мячом и в конце обязательно раскидывала противников магией. Это точно в стиле Тейт, согласился Уилл. А мне стало не по себе. Глаз у буси отвалился почти сразу после покупки. Мама обещала пришить его, но у неё вечно не было на это времени, а потом Но я никому не рассказывала о детстве. У этого лаборанта не было возможности узнать об этом. Я пообещал её матери, что пригляжу за малышкой Лизи, но в последнем бою был серьёзно ранен, долгое время валялся в госпитале без памяти, после искал её, но Лаборант вскочил на ноги и потёр руки друг о друга. Теперь я здесь и присмотрю за ней. Так что спасибо за помощь в остановке древнего зла. Нам с дочуркой нужно поговорить один на один. Вспомнить былое, поврашить кости, ну ты понимаешь, да? Он украдкой подмигнул мне, после довёл Уила до двери и вытолкнул наружу. Тяжело вздохнул и для надёжности придвинул к входу тяжёлый шкаф. А он толковый парень, мог и сообразить, что ты натворила. Харпер и Лайза Тейт.